Третья часть главы. В открытом море эскадринами наносит заветный Сергей Велесов писатель. Катер отвалил от борта и, подпрыгивая на волне, понесся к пароходу-фрегату. Британское судно имело самый жалкий вид. Неубранные паруса хлопали на ветру, подобно сохнущему белью неопрятного великана. Английский капитан не стал посылать матросов на рее под прицелом чужих пушек. Развороченный снарядом кожух бесстыдно выставил на обозрение перекореженные плицы колеса. На полубаке что-то дымилось, пушки втягивались внутрь, крышки пушечных портов захлопывались одна за другой, пароход дрейфовал по ветру, подставляемый на нос субборд, и я ясно видел белые полотнища, полощущиеся на середине кормового флагштока. Жалкое зрелище – боевой корабль, спустивший флаг перед неприятелем. колесный фрегат, спущенный на воду за четыре года до Крымской войны. В нашей истории прослужил до 1867 года, после чего переведен в угольный блокшив и в 84 м продан на слом. Успел поучаствовать и в Крымской кампании, и во Второй опиумной войне, где отметился бомбардировкой Кантона и речными операциями на Янзы. Что ж, в этой реальности фьюрису не повезло. До китайских берегов он, пожалуй, не доплывет. Сомнительно, чтобы командир русского отряда захотел тащить за собой этот трофей, тем более лишившийся хода. Несколько подрывных зарядов в трюм и машинное отделение, и привет черноморским бычкам и прочей кефали. И тут меня словно обухом по голове ударило. Какие подрывные заряды! На заветном до сих пор не понимают, с кем имеют дело. Мичман Красницкий только что объяснял. что перед нами турецкий пароход. А как иначе? Да, кто-то из офицеров мог прочесть Марк Твеновского Янки, но предположить, что они сами попали в шкуру героев фантастических романов, проще уж решить, что турки от бедности поставили старый колесный пароход на службу в береговую охрану. Но эта иллюзия развеется ровно в тот момент, когда посланцы поднимутся на палубу Фьюриса. Язык, мундиры, лица... Черт возьми, да англичане немедленно заявят, что считают себя военнопленными и потребуют соответствующего обращения. А как иначе, если две империи официально находятся в состоянии войны? И все это на чистом английском, без следа турецкого или хоть немецкого акцента. И каково будет русскому офицеру выслушивать все это на чужой палубе в окружении врагов? А я и рад позлорадствовать. Боюсь, господа офицеры... «Вас ждет преизрядный сюрприз!» «Позер! Идиот! Срам-то какой! Сколько лет почитывал книжечки о попаданцах, сюжетики сочинял, на форумах припирался, а чуть самому пришлось в кусты? Да, конечно, мы все понимаем, шок после переноса, едва не утоп, но как, скажите, на милость можно быть таким тормозом?» Скорлупка катера приткнулась к борту. Сейчас сбросит шторм-трап Они поднимутся, и... Я повернулся к Красницкому. «Господин офицер, требую немедленно отвезти меня к вашему командиру. Имею сведения первостепенной важности».